Сердечная встреча. Направляясь от волчьего логова к своей палатке, оба краеведа были радостно оживлены. Всё-таки не напрасно они взялись за изучение волчьих повадок в этом лесу. Волчий приёмыш, оброшенный шерстью ребёнок. Вот это открытие, вот эта находка. Теперь они вернут обществу этого ребёнка. Однако не следует торопиться. Что скажут родители, когда увидят свою детётка таким одичавшим и лохматым? Прежде всего, надо научить ребёнка говорить и, пожалуй, даже пользоваться ножом и вилкой. Но всё надо делать постепенно и разумно. От волчьих повадок его надо отучать понемногу. Нельзя же, например, сразу кормить чем попало. Если до сих пор он ел только Ну что же он ел? Конечно, сырое мясо. Бородатый краевед высказал это соображение вслух. Надо бы достать сырого мяса. Тот, кто вырос среди волков, вряд ли станет есть другую пищу. Лысый утвердительно кивнул. Только вот где же в лесу возьмёшь мяса? По мнению Лысова, без ружья сырого мяса не раздобыть. Жаль, что мы не захватили ружья, сказал он. Но бородатый считал, что иметь ружьё совсем не обязательно. Что-нибудь придумаем, беззаботно заявил он и некоторое время спустя добавил. М-м, кстати, у меня в рюкзаке найдётся несколько зайчих капканОВ. Для Лысева это было новостью, и он тут же захотел взглянуть на эти капканы, но бородатый, испытывая терпение приятеля, продолжал молча шагать по лесной тропинке. И только когда до палатки оставалось всего около получаса ходьбы, он наконец остановился и развязал свой рюкзак. Эти капканы я обнаружил во время одной из наших экспедиций на чердаке заброшенного хутора, объяснил он. В наши дни таких капканov не делают. Да и не умеют их делать. Теперь большей частью пользуются фабричными, железными Лысый с любопытством смотрел, как бородатый устанавливает капканы, как нагибает стволы двух молодых берёзок, чтобы привязать к ним капканы, и как старательно раскладывает петли на тропинке. Муфта, сидевший в рюкзаке Лысева, тоже заинтересовался его действиями. Он, правда, ничего не видел, но слышал разговор краеведов и довольно ясно представлял себе всё происходящее. Какой ужас! Эти краеведы не жалеют усилий, чтобы накормить его сырым мясом. А хочет он этого или нет, их нисколько не интересует. Они желают, чтобы он муфта безумно обожал сырое мясо, и этого вполне достаточно. Они ведь от всей души хотят, чтобы он по всем статьям тянул на волчьего питомца. Они, пожалуй, и представить себе не могут, что у него есть какие-то собственные желания и муфта с ужасом думал о том, что находясь у них в руках, он вдруг и впрямь постепенно превратится в это кого чудозверёнюша, едва умеющего говорить и с восторгом пожирающего куски сырого мяса. Если события и дальше будут развиваться в таком духе, то бог знает, чем всё это кончится. Если воля краеведов окажется сильнее воли муфты, то его песенка спета. Муфте стало не по себе. Он старался отогнать мрачные мысли, но из этого ничего не получилось. Он не мог справиться со своим воображением. Он представлял, как становится настоящим волчьим приёмышим, бегает по лесу на четвереньках и гоняется за зайцами. И тогда, впав в полнейшей отчаяние, муфта стал изо всех сил барахтаться в рюкзаке. Ну-ну, проворчал лысый. Вот ведь как вырывается. Свяжешься с таким, так самому не будет никакой жизни. Надо бы его связать, сказал бородатый. По мнению лысого, это был вполне разумный совет, и он хотел снять свой ремень, чтобы связать муфти руки и ноги, но ремня не оказалось. Я потерял свой ремень, сказал лысый. Ремня было, конечно, жалко, но всё-таки из-за него не стоило возвращаться. Ремень ремнем, все равно в наступающих сумерках вряд ли удастся бы его найти. Краеведческие исследования иногда требуют и жертв. Лысый обойдется и без ремня, к тому же муфта в рюкзаке перестал буянить. Муфта понял, что бессмысленным барахтанем ничего не добьешься. Свяжут тебя, и дело с концом. Лучше уж сидеть смирно и ждать, что будет. Нельзя выходить из себя, несмотря ни на что. Он пока остается собой». Он ни чуточки не одичал, как бы этого ни хотел иск краеведом, и пусть краеведы считают его кем угодно, сам-то он знает, кто он на самом деле. Я муфта, а не кто-нибудь иной, и навсегда останусь я собой. Муфта и не заметил, как стал сочинять стихи. Это его здорово успокоило. Стихи укрепляли его дух, что при теперешних обстоятельствах было совершенно необходимо. Краеведы продолжали свой путь. Когда они наконец подошли к палатке, уже совсем стемнело. Но кострище рядом, сухой хворост был заготовлен заранее, так что вскоре палатку осветил приветливый огонёк костра. Лысый варил на костре кофе, а бородатый принёс из палатки буханку хлеба и головку сыра. Скоро можно подкрепиться. А чем мы покормим своего подопечного? Простерино спросил лысой: "У нас ведь и нет сырого мяса. Может, он сам для себя что-нибудь раздобудет?" сказал бородатый. Н -н -н "Например, выроет из земли какого-нибудь крота?" Лысый развязал рюкзак и зашиворот вытащил оттуда муфту. "Ну, что будем делать, малыш?" спросил он. "Может, выроешь себе крота?" Муфта молчал. Он считал этот вопрос слишком оскорбительным, чтобы на него отвечать. Или, может, мышку поймаешь? ободряюще продолжал лысый. Разве волки не научили тебя ловить мышей? Муфто по-прежнему молчал. Ведь для волков он сам служил мышью. Волки играли с ним, так сказать, в волки-мышки. Но как это объяснить краеведам? У муфта голова шла кругом, наверное, потому что после долгого сидения в душном гузке он снова попал на свежий воздух. А быть может, это от голода? За всё время неволи в волчьем плену у него во рту не было и маковой росинки. Голод его здорово мучил, и он не мог оторвать глаз от хлеба и сыра. Кроюшка хлеба и кусочек сыру были ему просто необходимы. Если бы Хоть немного утолить голод, тогда он наверняка нашел бы и более толковые слова, такие слова, чтобы краеведы в конце концов стали его слушать. «Ой-ой-ой-ой-ой, да чего же он голоден? Голоден, как волк!» Вот так он им и скажет. «Я... я голодный... голодный...» заикаясь, пробормотал Муфта. «Голодный волк!» Как это часто с ним бывало, От сильного волнения язык совершенно перестал слушаться. Голодный волк это он сказал нечаянно, а лысый тут же ухватился за его слова. На самом деле, ты вовсе не волк, дружелюбно улыбнулся он. Это тебе только кажется, а бородатый добавил. Хоть ты и вырос среди волков, это ещё не значит, что ты волк. Мув-то даже охнул от отчаяния и надо же было именно сейчас начать путать слова мувту охватило горькое чувство одиночества люди были рядом он же несмотря на это ощущал себя бесконечно одиноким быть, может, даже более одиноким, чем когда-либо ранее его не понимали и именно это ложилось на сердце тяжким грузом между тем чувство голода с каждой минутой усиливалось Пожалуста, срывающимся голосом попросил Муфта и грустно посмотрел на краеведов. Он хотел попросить кусочек хлеба, но не успел договорить. Воротничок! Во возглас Муфты прозвучал в лесной тишине поразительно громко. В его голосе слышалась неописуемая радость, на лице сиял невиданный восторг. Воротник! Воротник появился в круге света отброшенного костром, маленький, верный и храбрый воротник. Радость встречи была взаимной. Невероятно длинными прыжками воротник бросился к муфти и стал лизать его лицо и руки. Он радостно повизгивал, непрерывно вертел хвостом и вскинул лапки на муфтины плечи. Ослабевший от голода муфта не устоял на ногах. Он упал, но верный пёс всё ещё не мог сдержать порыв своей нежности. Краеведы с глубочайшим интересом следили за этой встречей. Воротничок, милый мой воротничок, растроганно повторял Муфта. Он называет собаку воротником, усмехнулся бородатый. Похоже, он даже не лишён чувства юмора. Совершенно невероятно, до да чего они друг другу нравятся. Удивился лысый. Бородатый погрузился в размышление. Не следует забывать, что собака произошла от волков, наконец сказал он. А раз малыш волчий приёмы ж, то они, по-видимому, находят друг в друге что-то общее, то, что их сближает. Да-да, кивнул лысый. Что-то общее у них, конечно, есть. Неизвестное родство указывает хотя бы шерсть. В лесином и покров у них правда, почти одинаковые, заметил бородатый. Полагаю, нам следует использовать эту собаку в своих интересах. Она гораздо легче найдёт общий язык с волчьим приёмышем, чем мы. Правильно? согласился лысый. Он может стать как бы посредником между нами и нашим подопечным. Бородатый отложил кусок хлеба. Пёсик! Пёсик! Позвал он и сказал лысому: "Самый прямой путь к собачьему сердцу лежит через желудок". Воротник навострил уши и уставился на бородатого. Он был так же голоден, как муфта, может быть, даже ещё голоднее. Всю долгую ночь и следующий долгий день он скитался по чужому дремучему лесу. Повинуясь приказу муфта спасаться от волков, он мчался, не выбирая направления, вперед и вперед, и, наконец, безнадежно заблудился в этом огромном лесу. Он окончательно потерял следы и на кситралии. Он бегал взад и вперед, пока не заметил, наконец, зарева костра, приведшего его к любимому хозяину. Все это время бедная собака ничего не ела. Бородатый бросил воротнику кусок хлеба. И собака ловко поймала его на лету. Молодец, похвалил Лысый, отломил ещё кусочек и подбросил его. Ого, на этот раз хлеб схватил Муфта и стал его грызть. Дело идёт на лад, обрадовался бородатый. Он уже ест хлеб. Может быть, со временем он вообще забудет о сыром мясе. Возможно, недели через две мы сможем кормить его даже овощами, добавил лысый. Овощи лучше всего отучают от дикости. Теперь они кормили хлебом и муфту и собаку, и при этом сами закусывали, так что вроде все были сыты. Пора спать, решил бородатый. Утро вечера мудренее. Лысый кивнул. Приёмы же возьмём в палатку. Вопросительно взглянул он на Бородатого. Бородатый колебался. «М-м-м... Пусть поспит здесь, у костра!» Сказал он наконец. «А то еще на рассвете начнет выть, и разбудит нас ни свет, ни заря!» Это было вполне обоснованное опасение, ведь краеведы прекрасно знали, что муфта может ужасно выть. Конечно, надо было позаботиться о том, чтобы муфта ночью никуда не сбежал — Поэтому краеведы снова засунули муфту в рюкзак и накрепко завязали его. Собака будет его сторожить. И это была сущая правда. Воротник подошёл к рюкзаку и улёгся рядом. Костёр понемногу угасал.